4, 2. Огурцы. Тогда, в девяносто третьем, я снимал квартиру на окраине Москвы. Квартира была неуютной и грязной, в ней кишели тараканы, а холодильник грохотал так, что через три дня я его просто выключил, чтобы выспаться. Моя преподавательница русского языка, узнав, где я живу, спросила, «Ну и как вам там, нормально?» «Нет, потому что мне говорили, что я буду жить в центре, недалеко от библиотеки, в квартире знакомого архитектора в знаменитом здании, о котором рассказывается в повести Трифонова «Дом на набережной». «Вы ее читали?» — спросила меня преподавательница в 93-м. «Нет, а вы читали?» — спросил я. «Конечно, читала. Она же была запрещена». Однажды в октябре того же 93-го В полдень у меня зазвонил телефон. В той самой квартире на окраине, на Белозерской улице, откуда мне даже немного жаль было съезжать, потому что, работая над диссертацией, я вычитал, что одно время Хлебников и Лившиц, а может, Хлебников и Каменский, или даже Лившиц, Каменский и Бурлюк, сейчас уже не вспомню. В общем, какое-то время они жили на Белозерской улице, и тогда мне это показалось несколько странным потому что она была новой, это Белозерская улица, судя по зданиям, явно построенным не позднее 60-х годов. И когда я решил проверить, оказалось, что они жили на Белозерской улице в Петербурге, а не в Москве. Так что я решил все-таки переехать в дом на набережной. На Большой Белозерской улице в Петербурге некоторое время жили Николай Бурлюк и Бенедикт Лившиц, о чем Лившиц рассказывает в своей книге ⁇ «Полутороглазый стрелец 1933 ⁇ Однажды, незадолго до переезда, случилось так, что я не пошел в библиотеку, хотя ходил туда каждый день. А не пошел я, потому что накануне принял приглашение одного русского, с которым там же в библиотеке и познакомился. Пошли ко мне, сказал он, съедим пару огурчиков. И я пошел а на следующий день очнулся ближе к 3-4 часам дня, голову словно сдавило обручем, и я остался дома и стал парить ноги, пытаясь привести себя в чувство. Мне советовали, если раскалывается голова, парить ноги в горячей воде. Это помогает разрядить жидкости в голове. У меня немного прояснилось в мыслях, и я вспомнил, что сегодня надо сходить в библиотеку, потому что я заказал книгу Успенского, и, возможно, мне удастся выяснить, встречались ли они с Хлебниковым, поскольку оба жили в Петербурге, оба часто бывали в «Бродячей собаке», оба читали публично свои произведения, хотя Хлебников реже. «Подвал бродячей собаки» — литературно-артистическое кабаре, сыгравшее важную роль в культурной жизни столицы начала XX века. просуществовало с декабря 1911 года по март 1915 года. Хлебников, по воспоминаниям, был уникальным явлением среди своих, так сказать, собратьев, которые сначала именовали себя гелиянами, а потом стали называться футуристами, вопреки Хлебникову, для которого слово футуризм было калькой западного термина, а он на дух не переносил кальки западноевропейских языков и придумал слово. Будетляне, которым хотел заменить футуристов. Гелея — литературно-художественное объединение русских футуристов, существовавшее в 1910-е годы. Правда, никто из его соратников так до конца и не понял, какой смысл он вкладывал в это придуманное слово «будетляне». «Да-да, Велимир», — сказали они, — «но дальше мы сами». И потом всю жизнь называли себя «футуристами» потому что, как сообразил Бурлюк, это имя хорошо продается и построил на этом свою карьеру. А Хлебников ничего не понимал в коммерции. Говорили, что в их группе другого такого стеснительного больше не было. Когда они выступали публично, он мог подняться на сцену, прочитать три строки, сказать «и так далее» и уйти за кулисы. И вот я представлял, что сейчас мог бы сидеть в библиотеке и выяснять, встречались ли Хлебников и Успенский, а не торчать дома, держа ноги в тазике с горячей водой. И как только я решил, что хватит парить ноги, в ту же секунду зазвонил телефон, и я поднял трубку. Это был Эмилио.